Глава десятая. Когда рабочий день окончился, Конрад Симонсон пригласил всех сотрудников отдела выпить пиво. Подобные события происходили вовсе нечасто и потому имели особенную ценность для всех приглашенных. Согласно традиции, главный инспектор на правах проставляющегося повел всех в кабачок Копенгаген, расположенный чуть наискосок от здания глипотеки, самую, что ни наесть обычную пивную, основную массу посетителей которой составляли сотрудники полиции. Графиня Арне Педерсон и Поль Троульсон устроились за одним столиком шефом. Прочие коллеги расселись по залу и старались ничем не привлекать внимание руководства, если не считать, что время от времени то один, то другой сорютовал поднятым бокалом их столику. Атмосфера в заполненном едва наполовину заведении была бодрой, однако никаким разгулом здесь и не пахло. Из дальнего, выдержанного в старинном стиле угла, звучал какой-то негромкий шлягер, Смышленый, улыбчивый бармен полностью контролировал обстановку, подмечая вокруг себя все и всех. Вскоре к остальным сотрудникам присоединилась и Полина Берг. Она на некоторое время отлучалась по какому-то делу, зачем именно девушка не сказала никому, и теперь вернулась, держа в руке пластиковый пакет из Илума, который она, не обращая внимания на любопытствующий взгляд графини, сразу же небрежно затолкала под свой стул. Все в очередной раз подняли бокалы с пивом, И Конрад Симонсон пожелал всем успешной работы, провозгласив дежурный тост, который, впрочем, никто толком не расслышал. За столиком руководства завязалась оживленная беседа, в которой, вообще говоря, участвовали в основном дамы, позволяя мужчинам лишь изредка вставлять ничего не значащее замечание. Только когда Полина Берг на мгновение смолкла, чтобы перевести дух, Арне Педерсон решился, наконец, нарушить господство женщин в разговоре, и, презрев принцип не обсуждать в свободное от работы время детали текущего расследования, сказал. «Интересно все-таки было бы знать, сколько их всего женщин он убил. Что, если нам видна лишь вершина айсберга?» Поль Трольсон сразу же подхватил. «Вполне вероятно, черт возьми, что их много больше, ведь вовсе недостаточно проверить только нашу базу данных по пропавшим лицам». Это могут быть еще и невернувшиеся домой туристки, которых он убивал во время собственных отпусков, не говоря уже о том, что молодые черноволосые женщины вполне возможно лишь одна из групп среди его чудовищных преференций. Черт его знает. А может, ему нравятся также и рыжеволосые мальчики? Надеюсь, Симон, ты будешь хорошенько присматривать за ним, пока нам не удастся, наконец, его засадить. Ответ Конрада Симонсона прозвучал довольно резко. Посмотрю, насколько хватит выделенных мне ресурсов. На этот раз хочется верить начальству не поскупиться. По мне, так в данном случае, я не против был бы даже лишиться части личных пенсионных накоплений, лишь бы только знать, что он не разгуливает бесконтрольно. Хуже всего то, что он выглядит абсолютно обычным человеком. Стоит мне только вспомнить лица девушек в пластиковых мешках, умереть подобным образом. Да, такой психопат не заслуживает ничего, кроме смертной казни. Полина Берг без особого труда подхватила новую тему беседы. Поль Трольсен кивнул, демонстрируя свою полную солидарность с высказанными ею мыслями. Графиня же, прекрасно понимая, к чему все это ведет, напротив, покачала головой и сказала. «Ну да, конечно. А также, полагаю, суд по упрощенной процедуре и, как в старое доброе время, высочайшее соизволение на применение в ходе допросов пыток. Так недолго договориться до всего этого. Имеется в виду чтобы потихоньку вытянуть из него признание. Что ж, понимаю, среди наших великих союзников такие меры сейчас куда как популярны». Слова ее, как она и рассчитывала, незамедлительно возымели эффект. Арне Педерсон отрицательно затряс головой, а Поль Трольсон резко возразил. «Ведь это вовсе не мы убили больше трех тысяч своих соотечественников. И, честно говоря...» Я понимаю американцев, которые в большинстве своём не желают вдаваться в юридическую казуистику, когда речь заходит о людях, виновных в массовых убийствах. То, что ты зовёшь юридической казуистикой, у нас называется правами человека. Что-то я не уезжаю. О чём-то вы?» Полина Берг с недоумением посмотрела на графиню. «О пытках, дружок, о пытках. на точнее, о чрезвычайной программе США по выдаче террористов, которая представляет собой пособие по пыткам для палачей всего мира». Пожалуйста, дескать, мучите их, что называется «by proxy». И не делайте вид, будто не знаете, что и Дания в этом участвует. The Tortured Jet уже не раз побывал в каструпе Однако признать это стало бы дурным тоном в политическом аспекте. К твоему сведению, пытки применяются не к лицам, осужденным за террористическую деятельность, а к тем, кого еще только подозревают в ней. Поль Трольсон с вызывающим видом пожал плечами. Что ж, «Если это помогает спасать жизни невинных, то, будь уверен, данный факт не помешает мне спать по ночам». В перепалку вмешался Конрад Симонсон. «Известно, что в одиннадцатом xii веках в Дании сожгли на кострах около тысячи ведьм. Самое интересное, что почти все они были так или иначе и вправду замешаны в колдовстве, хотя в подавляющем большинстве сознавались в этом лишь после того, как какое-то время провели на скамье пыток. Нет». Действительности пытки, кроме того, что отвратительны сами по себе, еще и совершенно непродуктивны с точки зрения установления истины. На результаты допросов с их применением просто-напросто нельзя полагаться». Арне Педерсон первым допил свое пиво. На его взгляд дискуссия начала приобретать слишком уж ожесточенный характер. Обращаясь к графине и Конраду Симонсену, он примирительно сказал... «Вы так всегда легко об этом рассуждаете, что иногда мне тоже хочется взять на вооружение эту вашу профессиональную этику, или как там еще это называется. Однако я твердо знаю, что если кто-то вздумает угрожать моей семье, я, черт побери, ни перед чем не остановлюсь». Взглянув на часы, он добавил. «Ставлю всем еще по бокалу и ухожу. Мне уже пора».